Глава третья. Опасная сделка. Олесса. Этим утром я проснулась с полной уверенности, что именно сегодня мы найдем решение. Должны. Иначе я действительно напишу Мэтилосу и попрошу помощи или совета. Верховный не будет просто так тратить свое драгоценное время на пустую болтовню. Разве что решил увеличить число наших свиданий от одного в год до двух... Но это было бы странно. В любом случае, я обозначила себе несколько выходов, и их число превышало цифру 1, значит, уже легче. Во-первых, это замужество. Не мой вариант. Во-вторых, побег к эльфам. Тоже так себе способ спастись. В-третьих, маг передумает жениться, и это идеально, чтобы избежать брака. Четвертый способ пришел в голову в полночь, и я не сразу поняла, то ли подсказал мне его кто-то, то ли приснилось. Суть в том, что мне нужно было влюбить в себя лорда Вестона, затем бросить его, разбив сердце. Последнее мне очень не нравилось, но если выбирать между замужеством за этим самовлюбленным павлином, то я предпочитаю свободу. Оставалось только встретиться с Редмандом и все выяснить». Как мне пришлось вытерпеть напор леди Шарлотты, говорить не стану. Матушка превзошла себя, решив меня нарядить как куклу. Надень то платье, зеленое. Ты в нем как нежный стебелек. Командовала родительница. Она с самого утра развела бурную деятельность. А лучше персиковое или лиловое. Я улыбнулась и, вопреки командам миледи, предпочла платье цвета фуксии. Оно вполне соответствовало нашей встрече. Ровно в полдень белый мобиль верховного мага притормозил у парадного крыльца. Провожаемая взглядом матушки, я подождала, пока Вестон помог мне сесть, а после сам занял место водителя. Мобиль сорвался с места. «Куда едем?» Поинтересовалась я исключительно ради того, чтобы поддержать беседу. Вежливость — наше все. «Скажи, Олеса, ты нарочно привезла этого пса. Решила мне отомстить?» Я не сразу поняла суть претензии, а когда додумалась, то возмутилась. То есть ты решил, что Жоффрей должен был погибнуть от голода, раз твоя рыжая подружка... Виск колес был оглушительным. Мобиль резко притормозил у обочины. Спешащие по тротуару люди на всякий случай бросились кто куда. Мне же рассматривать посторонних было неинтересно. И с этим человеком я была готова договориться. Псих. Никакой пощады. «Сегодня же напишу письмо Мэту и попрошу совета. Заодно прощупаю почву и обстановку на случай побега». «У меня нет подружки», — заявил высокомерный мага, откинувшись на спинку сиденья. «А все, что было, — это мимолетное увлечение, не стоящее твоего внимания. Поверь, я не дам тебе повода усомниться во мне». «Допустим, я закинула ногу на ногу, насколько позволяла конструкция мобиля» и постучала пальцем по коленке. Лорд категорически не хотел разговаривать по-человечески, всегда с позиции превосходства. Это настораживало. «Тогда почему ты -то решил, что с моей стороны демонстрация ревности? Я ничего не выдумываю, спросил бы у своего дворецкого. Рыжая девушка приезжала ровно передо мной, и если она выкинула пса от злости, то это не значит, что я была должна его бросить». О том, что Дог сам запрыгнул на сиденье рядом, я промолчала. «Значит, Рената действительно додумалась приехать ко мне. Странно, почему Генри этого мне не сказал. Протянул лорд Вестон. Ну да ладно, это в прошлом. Алиса, как ты относишься к домашним животным?» Я сразу почувствовала в вопросе подвох и поспешила подстраховаться. «Никак?» — Исключительно наблюдаю со стороны. — А хотела бы? Девушки любят котят, щенят? — Нет, это лишнее. — Рэду, что не так? Моя подозрительность усилилась, однако я не спешила делать предположение, решив, пусть лорд Вестон сам все поясняет. — Этот долматинец, кажется, то ему понравилось. Верховный маг попытался сплавить мне своего пса самым наглым образом. Перед глазами мелькали уже не перекопанные катки с фикусами, а погрызенная обувь, покусанный дворецкий. «Карликовые дога, ты хотел сказать? Жоффрей. Нет, я не склонна заниматься собаками». «В том-то и дело, что это не дог, а самый настоящий долматинец», произнес лорд, не скрывая досаду. «И чего он разнервничался? Бывшая подружка породы перепутала». «Мобиль снова тронулся» и я решила прояснить ситуацию. «Куда едем?» «Сюрприз!» — произнес верховный маг и улыбнулся. От мужчины по-прежнему неслось силой и властностью, а я уже поняла, что Ред не отказался от своей затеи жениться на мне. Решила не приставать к лорду с разговорами и уставилась в окно. Уже скоро мы подъехали к знаменитой столичной кофейне. Я давно тут не была и сейчас с удовольствием вдыхала аромат кофе и свежей выпечки. Чудесное место! Шустрый официант проводил нас в отдельную кабину с видом на городской парк, взял заказ и ушел, оставив одних. Я уже не гадала, зачем Редмант меня пригласил, все очевидно. Мы сидели друг напротив друга за столиком. Мне было несколько неуютно, но я решила насладиться заказом, а потом... «Алиса, мы неверно начали наше общение, и я до сих пор считаю, что ты не права, и предлагаю сделку». «Сделку?» «Да, сделку. Она для меня очень важна, и я рассчитываю на твою помощь». Интриговал меня Верховный. «Через неделю я должен буду отправиться в Ривелриль. Идеально, если ты поедешь со мной в качестве официальной невесты. Если все пройдет гладко, то по возвращении я так и быть, разорву этот крайне важный для нас всех договор». «Разорвешь?» Неверяще выдохнула я и замолчала, уставившись на лорда Вестона, Я ведь не ослышалась?» В этот момент официант принес заказ, и мы замолчали, наблюдая за выверенными действиями работника кофейни. Паренек ловко составил чашечки с кофе, пирожные, креманки с мороженым, политым цветной глазурью. Кажется, кто-то пытался меня подкупить, решив, что женщины любят сладкое. Может, у бывших подружек Реда мозг и отказывал при виде шоколада, а у меня-то такого эффекта нет. Известие о том, куда поедет верховный маг, перебивало все лакомства вместе взятые. Ривелриль, страна эльфов. Туда уехал Мэт. Если я решусь на эту сделку, то одним выстрелом убью двух зайцев. Расторжение договора и встречи с другом. Неплохо, если учесть, что родители на какое-то время отстанут от меня с замужеством. Только где тут подвох? Даю слово... Пообещал самый непонятный и самодовольный маг на свете. Добавить ложку дёгтя тоже не забыл. Если ты сама этого захочешь. У меня закралась мысль, что план Верховного схож с моим, только разрыва не предусмотрено. В этой идее есть определенное разумное зерно. Мы постоянно будем вместе, а такое общение сближает. «Надеешься, что я передумаю?» Спросила прямо, чтобы посмотреть, как на это отреагирует сам Ред. «Боишься, что сама откажешься от расторжения?» Усмехнулся пока еще жених. «Признайся, Олеса, дело только в этом». «Нет», — ответила честно, «ведь я совершенно уверена в себе. Есть цель — идти к ней мирным путем, не пускаясь в бега, чем не выход. И все же маг задел меня этим вопросом. Вызов или нет, но я знаю, чего желаю, и это вовсе не скорое замужество». «Рэд, хотелось бы подробностей. С чего такая щедрость и в чем подвох?» Глаза лорда Вестона довольно сверкнули, он ждал этого вопроса. «Как я уже говорил, поездка в Ривел-Риль для меня очень важна. Будут встречи во Дворце Светлых, а также с коннозаводчиками. Кони. Ну, конечно, куда без них. Эльфийские скакуны прекрасны. Знатные аристократки помешаны на белых лошадках с шелковистой гривой до земли». Снежная масть, так говорили у нас, и стоимость такой особи не меньше, чем дорогой мобиль. Это официальный визит, и я не всполошилась, но задумалась. Значит, нужен соответствующий гардероб, а у меня только-только вернувшийся из академии магии он не слишком велик в том плане, что нужно пересмотреть. Полу официальный. Я вижу, что ты согласна. Скрепим договор? Маг потянулся ко мне чашечкой кофе, но я не спешила подыгрывать. Редмант показался мне слишком самодовольным, вот даже через край. Я расслабилась, почти собрала чемодан. А он будто обо всем догадался и сейчас веселился. Маг меня просчитал, и это задевало. Однако я постаралась взять себя в руки и откинуть все лишние эмоции. «Не уверенно, произнесла и заметила, как на долю секунды в серых глазах мага мелькнуло удивление то есть он не ждал такого ответа. То-то же. давай на чистоту. Я тебе не доверяю на все сто процентов и не понимаю, для чего нужна тебе там, если это закончится разрывом нашей сделки. Еще вчера ты был против. Разве забыл?» Вестон кивнул, принимая мои пояснения. «Алиса, я действительно против разрыва и обо всех причинах умолчу». Но на кону поставлено многое. Эльфы — народ своеобразный, больше шансов достичь желаемого, если ты с официальной спутницей. Таковы эльфийские правила и устои. И не мне их менять. А если переживаешь за родителей... Не говори, что ты уже уладил с ними все вопросы и заручился согласием. Мрачно произнесла я, бесцеремонно прервав жениха. Снова все без меня. А что хотела? Жена — это всего лишь удобное приложение к его персоне. Стало неприятно, однако предаваться размышлениям мне не дали. «Нет, лорд Грант еще не в курсе. Я всего лишь надеялся, что ты не откажешься», — признался Вестон. «Кстати, когда приедешь навещать жофре Столь резкая перемена темы уже не удивила. Что он натворил? Невинным тоном поинтересовалась я, поддев ложечкой мороженое, а затем отправила его в рот». Маг проследил за этим действием с пристальным вниманием, чем неожиданно смутил меня. Однако я постаралась справиться с возникшей неловкостью и аккуратно отодвинула креманку. Выражение лица лорда Вестона стало каким-то каменным. Ретто сжал губы в узкую полоску и сделал вид, словно о чем-то задумался. Попыталась понять, что не так, но последовавшее признание верховного мага стало полной неожиданностью разрядившей обстановку этот питомец сгрыз мои новые туфли. А ты его кормить не пробовал? Я не выдержала и фыркнула, представив, с какой старательностью долматин рвет дорогую натуральную обувь. Жених словно только этого и добивался. Он хотел, чтобы я расслабилась, и у него это получилось. Лицо мужчины разгладилось и последовал вопрос. «Ну так что, ты согласна?» Обещаю, что никаких подводных камней тут нет, мне крайне важна эта поездка. А главное, я не собираюсь жениться и тащить к себе в постель девушку, которая не желает там оказаться. Последняя фраза и открытые намерения сказали больше, чем весь предыдущий разговор, и я решила попытаться разорвать договор мирным способом. Что теряю? Урона достоинству нет, а тут самый настоящий шанс исправить давнюю ошибку родителей. Когда едем? «Через неделю можешь начинать готовиться. Твоих родителей беру на себя. Предлагаю отправиться к ним прямо сейчас. Мне оставалось только согласиться и надеяться, что после этого мечты родителей породниться с верховным магом хоть немного утихнут».